Глава 9. Они углубились в обсаженный старыми ореховыми деревьями и платанами аллею, огибавшую большой пруд. Кроны деревьев смыкались над их головами, образуя свод из густой колеблющейся зелени. Дойдя до середины аллеи, они сели на скамью. Наступал вечер. Глаза хамдука при вечернем Освещение светились особым блеском. Потому как у него дрожали губы, Амар догадывался, что ткачу не терпелось заговорить о том, что его занимало, но что-то мешало ему, и слова будто застревали в горле. Затоптав ногой окурок, хамдук вдруг сказал, «Чего ты боишься, когда я говорю с тобой, а? Чего опасаешься?» «Не доверяешь мне? Почему?» «Нельзя мечтать о разрушении, пока не уверен, что можно заменить разрушенное чем-то лучшим», сказал Амар, касаясь тайных мыслей своего товарища. Хамдук угрюмо посмотрел на землю своих ног, потом поднял голову. У него был вид, словно он поймал мысль, которой до сих пор ему не давалось. Но ведь нечестно только говорить «Мы не хотим этого и ничего не делать». Ведь нечестно жаловаться. В аллее показалась дама в легком летнем платье. Впереди нее неуверенными шажками шел малыш. Она следила за его ковыляющей походкой глазами, полными страстной материнской любви. Проходя мимо, Она кинула друзей быстрым взглядом, и лицо ее передернулось. Хотя она сейчас же отвела глаза, Амар заметил их холодный блеск. «Ты видел, как она посмотрела на нас?» В полголоса спросил Хамдук. «Да, а что? Я не могу этого переносить. Я не допущу, чтобы на меня так смотрели». Его волнение росло. «Я в своей родной стране заставлю их дорого заплатить за такие взгляды!» Рыжий замолчал, его лицо помрачнело. Все это раздражало Амара. У него пропала всякая охота разговаривать. Он принялся разбирать находившуюся против них по ту сторону пруда надпись, неумело сделанной огромными наполовину, с буквами. Советы повсюду. Она была сделана давно, он не впервые увидел ее там. Амар читал и перечитывал эти слова, раздумывал о них, мечтал. «Но ты, что ты об этом думаешь?» спросил Хамдук, топнув ногой. Амар был оторван от своих размышлений. Смысл вопроса он понял так. «А ты...» Что ты решаешь делать? Он с любопытством посмотрел в лицо рыжему. Мальчику было больно видеть его в таком состоянии. Я думаю о том, что ты мне надоел, о том, что ты не сделаешь ничего хорошего, пока хочешь в одиночку вступить в драку. Я думаю также, что ты ничего не выиграешь, так настойчиво вовлекая меня. Только попусту время потратишь. Иди и делай, что тебе нравится, но меня оставь в покое. Впрочем, во всем этом деле не я тебя интересую. Я знаю, что ты сам не веришь в то, о чем говоришь. И только, чтобы хоть немного поверить этому, ты хочешь заставить и меня заговорить. Спорщик. Как угодно. Ты спросил меня, что я думаю? Я сказал, не надоедай мне больше вопросами, а главное откажись от намерения привязать меня к себе. Зря будешь стараться, предупреждаю тебя. Хамдук, глядя куда-то в пространство, незаметно улыбался. Амар был озадачен. Им овладело мимолетное беспокойство, но он прогнал его. Что может сделать ему рыжий? Однако, хотя он игнал от себя эти мысли, непонятная тревога закралась ему в душу и больше не покидала его. С видом упрямого ребенка хамдук проворчал. «Позволяю себе думать, что настанет день, когда ты переменишь свое мнение, и тогда ты вспомнишь меня, но, вероятно, будет слишком поздно. Не будь таким мрачным, посмейся немножко». Поживем, увидим, ведь у нас есть время. Мне нравится быть таким, какой я есть, — резко ответил Рыжий и встал. Амар последовал за ним. Они продолжали свой путь. Огибая крепостные валы, они возвращались в город. На большой дороге их обдавала меловая пыль, которую поднимали проносившиеся мимо автомобили. Это был квартал богачей. Друзья вошли в город, где их встретила удушливая жара, исходившая от накаленных стен. Спустилась ночь.